Русинов понял, что без проводника отсюда не выйти и с фонарем, и с запасом продуктов. Лабиринт был потрясающим по сложности. В стенах зияли черные провалы каких-то ответвлений. Иногда по пути возникал заваленный до кровли зал, и приходилось карабкаться между глыбами и огромными блоками, либо пробираться на четвереньках по двум связанным бревнам, висящим над неведомой пропастью. Но вместе с тем эта бесконечная пещера была обжитой, исследованной и схоженной, ибо идущий впереди человек безошибочно ориентировался во всех хитросплетениях путей и перекрестков. После девятого перекура на пути неожиданно оказалась маленькая срубленная из тонких бревен избушка, всего в метр высотой. Провожатый открыл дверь, осветил внутренность этого строения и приказал спать. Русинов полз на четвереньках и повалился на толстый войлок. Провожатый подал ему большую флягу с водой и, когда Русинов напился до бульканья в желудке, укрыл его одеялом. Сон пришел почти мгновенно, и длился, показалось, столько же. Заботливый проводник растряс его, высветил маленький столик, приколоченный к стене, хлеб, нарезанная пластами копченая свинина и крупные головки лука. «Ешь!» — выключил фонарь. Ели в полной темноте и руки их иногда натыкались друг на друга, когда брали пищу со стола. Запивали из одной фляги по-братски, хотя были совершенно чужими и разными людьми. Русинов так и не видел лица провожатого, умело скрываемого за лучом света. Раза два лишь в отсветах мелькнула небольшая аккуратная бородка. После еды они выбрались из избушки, провожатый прикрыл дверь, и только сейчас в косом свете Русинов рассмотрел знакомый знак, начертанный на досках. Точки были с правой стороны от вертикальной линии. Знак жизни. Он приготовился к новому маршу по бесконечным ходам. После сна болели колени и локти. Однако через три остановки провожатый вывел его в круто падающий канал с низкой кровлей. Спустился сам и, подстраховав Русинова, велел обождать. Ушел на ощупь без света. Но через четверть часа, приземистым, как угольная лавка, в зале, замелькали два фонаря. Пришедший с проводником человек был медлителен и, наверное, стар. Голос был тихий и бесцветно вялый. Ну, пойдем, мамонт. Он осветил его лицо. А ты же еще совсем молодой, и глаза еще зеленые. Он убрал луч и тихо прошагал вперед. Его темнеющая на световом поле фигура была угловата и по-стариковски костлява. Скоро он вывел на тротуарчик, сбитый из двух струганных и старых досок, и зашаркал по ним мягкими поношенными валенками. За поворотом в небольшом зальчике оказалась еще одна избушка, только повыше и попросторнее, а над плоской крышей торчала высокая, сложенная из дикого камня, печная труба. А еще Русинов заметил вдоль одной стены Зальчика высокий штабель ящиков, знакомых, окрашенных в зеленый цвет с металлическими застежками крышек. Обычно в таких ящиках хранилась взрывчатка. От каждого шел тонкий кабель, который внизу собирались в один пучок. Казалось, ящики опутаны тенетами. Луч света лишь на секунду выхватил их из темноты. И Русинов догадался, что это такое, много позже. Запечатленные зрением, ящики долго стояли в глазах. Старик достал с крыши длинный предмет, похожий на трубу с двумя приваренными железными ручками, и, опираясь на него, как на посох, повел Русинова по низкому ходу. Метров через сто в луче фонаря показалась деревянная с кованными железными полосами дверь. — Ну вот, мамонт, сейчас и увидишь сокровища, — как-то обыденно проговорил старик, ставил трубу в невидимое отверстие и покрутил за ручки. — Я тебе свет включу, а сам не пойду, иди один. — Да смотри, далеко не уходи, чего доброго заблудишься. Он отворил дверь, пригнувшись, протянул руку и повернул выключатель. Впереди забрезжил тускловатый свет невидимых лампочек. Еще не перешагнув порога, Русинов ощутил гулкое биение сердца и жар крови, сначала полившее лицо, затем остывший и собравшийся холодным комком в солнечном сплетении.